Дома я все подготовила, включила компьютер, а Ирина тем временем наскоро настрогала бутербродов, захватила сок и присоединилась. Пока ты с Геннадием разговаривала, у нас спор зашел. Правда? О чем? Ребята полицейские уверяли, что все блогеры, что снимают на подобную тему, мошенники, как один. И часто добавляют выдуманные эпизоды в свои видео, словно плохой повар перец в невкусную котлету, дабы добавить блюду остроты. А Гоша, то есть тень, возражал, что они не понимают, о чем говорят, и что стоит посмотреть лишь пару-тройку видео этих парней, когда же самый убежденный скептик поменяет свое мнение на противоположное. А парни ему на это... Люди потому и ведутся на подобное видео, что оно смотрится словно реальное, на самом деле являясь постановочным. На что Тень заявил им, что нужно стрим посмотреть, чтобы самим во всем убедиться. Стрим – нечто вроде прямого эфира. Парни снимают видео и сразу без редактуры и без задержки выкладывают его на сайт. То есть смотреть онлайн в реальном времени – Можно и одновременно. В чате парням могут писать сообщения подписчики, например, пожелания или вопросы. Ребята эти сообщения вслух читают, отвечают на вопросы и так далее. Но потом это все на сайте остается. И можно это просмотреть как обычную запись? Это понятно, но почему стримы должны убедить, что в видео парней все честно без подлога так они же проводили сеансы ЭГФ прямо во время стрима. Народ даже писал в чате, какие вопросы задать, и ребята учитывали все пожелания. То есть дух в прямом эфире отвечал на вопрос, заданный в чате? Именно. Какой вопрос зададут, предположить сложно. Значит, и результаты заранее подтасовать невозможно. Видео наших парней и без того выглядят убедительно. Весьма убедительно. Правда, даже я практически не нахожу к чему придраться. Ты найдешь, если пожелаешь, — усмехаясь, покачала головой Ирина. Возможно. Придраться можно ко всему на свете. Так ты стрим этот посмотреть хочешь? Давай с него начнем, если ты не против. Конечно. Давай. На сей раз парни снимали видео в лесу. Исходя из комментариев, что сделал Макс, они много слышали об этом месте, что там творятся странные дела и что люди называют его заколдованным лесом. Ходили слухи, что в этом лесу регулярно собираются ведьмы для шабашей и различных ритуалов. Жители окрестных деревень, которые выбирались за грибами или ягодами, часто видели там кострища, магические алтари, ритуальные знаки и останки жертвенных животных. А по ночам оттуда доносились жутковатые звуки и были видны странные огни. Постепенно, по прошествии нескольких лет, Люди почти совсем перестали забредать в этот лес. Они просто боялись жутких находок. А наши бесстрашные блогеры решили сделать про него целую серию видеороликов. Для этого пожить здесь пару недель. И вообще, ребята решили оборудовать на окраине леса нечто вроде базы, то есть построить небольшую избушку. Для этого по традиции объявили сбор средств среди подписчиков. Необходимую сумму достаточно быстро собрали, и ребята своими силами соорудили небольшую избушку из тонких бревен. Внутри оббили стены гипсокартоном, вывели трубу и поставили железную печку, двухъярусную кровать, столик и маленький диванчик, на котором нынче и проводили стрим. Само видео мне показалось слегка затянутым и лишенным своего обычного драйва. Но в плане характеристики ребят и их особо активных подписчиков посмотреть все равно полезно было. А вот для расследования мы на сей раз ничего не почерпнули. Сеанс ЭГФ не впечатлил, хотя ребята задавали вопросы, которые предлагали зрители – Последние, как ни печально, особой фантазией не отличались, и сеанс прошел довольно вяло. Даже, кажется, самой сущности, вышедшей на связь, было не слишком интересно происходящее. Мы с Ириной пересмотрели все видео, которые относились к колдовскому лесу. Ребята жили в своей избушке, готовили разные блюда прямо в печи и делали регулярные вылазки в лес, чтобы снять окрестности найти ритуальные знаки или колдовские алтари. Пытались проводить сеансы ГФ в чаще леса, Но на контакт никто не шел, что до ритуальных мест ребятам удалось обнаружить в лесу нечто, но как по мне, Это больше походило на неаккуратно сделанную лёжку охотника, большой развалившийся шалаш или логово животного. Что до кострищ или останков, наверное, их все просто засыпало снегом. Или по большей части их придумала людская молва. Ирина, кстати, тоже согласилась с моим мнением. Потомственная ведьма вообще нашла в этой теме множество белых пятен. Для начала она заявила, что колдовские ритуалы и шабаши не могут постоянно проводиться в одном месте, ведь место проведения шабаша должно меняться в зависимости от даты ориентированности колдовского сообщества и мнения его главы. А место проведения ритуала – Каждая ведьма должна выбирать сама и отталкиваться от цели, которую преследует. Например, порчи, заговоры на смерть и сковывающие ритуалы проводятся на кладбище. Защитные заговоры делаются около воды, родного дома или неподалеку от церквей. Для заклинания на выздоровление необходим огонь, Впрочем, это уже от специализации ведьмы зависит. Поисковики тоже могут работать с разными стихиями и использовать различные магические инструменты. И без сомнения, ведьмы могут использовать различные места силы. Но чтобы так целый лес оккупировать, развить там бурную деятельность, да чтобы всех местных жителей отводить... Про такое Ирина даже не слышала никогда. У меня сложилось ощущение, что на сей раз ребята некачественно собрали исходный материал для своих видео. Возможно, или их ввели в заблуждение. А именно, не совсем поняла я, все жители, которых они опрашивали, врут? Ты не знаешь, сколько людей они опросили» резонно возразила Ирина. «Записей об этом нет. Да это и не важно, по большому счету. Ведь все эти люди могут ошибаться и повторять друг за другом неверную информацию». Она немного помолчала. «Да, так, скорее всего, и есть. Все заблуждаются и невольно ввели в заблуждение и наших блогеров». «Не слишком хорошо понимаю». О чем речь? Слухи не родятся на пустом месте. Как говорится, дыма без огня не бывает. Но все эти люди сами могут ошибаться. Поэтому история приобрела иной вектор и сильно увела в сторону от истинного положения вещей. «Поясни», – протянула я. «Могу лишь только предполагать, но, скорее всего, это место силы, с отрицательной энергетикой. Такие места встречаются по всей Земле, и в старину их называли гиблыми. Деревья там растут, но могут болеть или кривиться. В них часто попадают молнии. И вообще, такие места притягивают всяческий негатив. Там бывают пожары или другие стихийные бедствия. Животные там не обитают, уходят, если забрели случайно и не погибли сразу. Птицы, как перелетные подвижные существа, могут прилететь ненадолго, привлеченные, например, большим количеством нетронутой пищи, но и они в таких местах предпочитают не задерживаться или гибнут, если ослушаются инстинкта. И ведьмы с духами в таких местах не обитают? Не без доли иронии поинтересовалась я. Число ритуалов, которые там можно проводить, очень ограничено. Я допускаю мысль, что кто-то когда-то там действительно бывал, может, и не раз, и сильно напугал местных жителей. А все остальное – это проявление самого места. Неприятные или пугающие звуки, огни, поваленные деревья – Частые, самопроизвольно вспыхивающие пожары. Ты же видела, парни сняли несколько обгоревших деревьев, и все думали, кто и зачем их поджег. Еще время в таких местах ведет себя неоднозначно. Исправные механические часы могут то спешить, то отставать. Электронные же, как более чувствительные, могут вообще выйти из строя. Вот сейчас нет моды носить на руки часы, все с телефонами. И ребята могли этого явления вовсе не заметить. Кроме того, люди, попадая в такое место, инстинктивно чувствуют его отрицательную энергетику. Там может кружиться, болеть голова, случаться внезапные приступы тошноты или эпилепсии. Помнишь, Макс жаловался на внезапные приступы головокружения – Дезориентация в таком месте – тоже нормальное явление, а это сильно пугает людей, особенно бывалых грибников или охотников. Но все эти явления редки, и запечатлеть их всегда крайне тяжело. То есть ты полагаешь, поэтому у ребят ничего не вышло на сей раз? Ты про ЭГФ? Думаю, в гиблых местах могут обитать некие сущности – То, что люди называют лешими, если это лес, или водяным, русалкой, если это пруд или болото. Но на контакт они обычно не идут, или делают это исключительно с теми, кто их привлёк, понравился, или, наоборот, разозлил. Что касается духов, думаю, они таких мест должны избегать. Поэтому сеансы ЭГФ в лесу провалились совершенно а на окраине, где стоит избушка, постоянно терялась связь. Понимаю, задумчиво протянула я. А ты можешь сказать, где именно это место находится? Так на видео нет совершенно никаких ориентиров. Да, но ну я имела в виду найти лес по его энергетическим характеристикам. Сможешь? Если сама не знаешь, может быть, попытаешься Навести справки в своих кругах. Я потомственная ведьма. Черпаю силу из своего рода. Поэтому в круге не нуждаюсь, если ты об этом. И с коллегами отношения практически не поддерживаю. Но попробовать навести справки можно. В крайнем случае нам ничего конкретного не ответят. Только не совсем понимаю, зачем это нужно. Я подумала, парни построили сторожку, использовали ее как базу или перевалочный пункт. Там может быть неплохой запас продуктов в лесу есть дрова и, скорее всего, вода. они могли застрять там по какой то причине, а на связь выйти не могут. возможно ждут помощи, но живы, то есть нам не помешает этот домик посетить и все там проверить поискать следы их недавнего пребывания. «Да, ты права, проверить стоит. И я попытаюсь навести справки прямо сегодня, сделаю несколько звонков. Только я там видела еще одно видео про лесную сторожку, что мы не успели посмотреть. Давай глянем, может, там есть какие-то намеки на местоположение? Тогда, может, и проверять сразу поедем». Я сомневалась, что парни прямо в видео назовут свои точные координаты, потому что в таком случае лес, в который практически никто не ходит, заполнится любопытными туристами и энтузиастами, ищущими паранормальное, активными и не совсем адекватными подписчиками, любителями острых ощущений всех мастей. Тогда спокойной жизни ребят на опушке леса придет конец. Не то, что видео поснимать. Боюсь, никто не гарантирует, что вещи останутся целы. Люди ведь разные бывают. Тем временем на экране вовсю шло действие. Парни снова немного поснимали в лесу. По обыкновению не нашли ничего особенного, по моему мнению. Остатки большого, довольно крупного костра и странные фигурки из веток на снегу. Потом ребята провели сеанс ЭГФ. Тоже вышло несколько вяло, как по мне. И засобирались домой, потому что кончались продукты и зарядки всех аккумуляторов были на исходе. Макс снова жаловался на все учащающиеся приступы головокружения. Примерно в середине видео парни простились и свернулись. Но оказалось, что история имеет неожиданное продолжение. Макс забыл в домике ключи от своей квартиры. Вспомнил об этом, когда парни отъехали на приличное расстояние. В итоге они решили вернуться назад. Когда ребята подъехали к опушке леса, они увидели огромный костер. Их избушка полыхала. Пытаться спасать что-либо или тушить уже не имело смысла. Парни просто снимали пожар и выдвигали различные версии случившегося. Они были разные – от поджога до возгорания от уголька, выпавшего из печки. Впрочем, последнюю версию сразу же отмели. Ник помнил, что угли все прогорели. Дверцу они закрывали, и сама печка даже уже остывать начала. Они не учли еще одно важное обстоятельство, – вставила Ирина. «Самовозгорание?» – съязвила я. «Возгорание в результате попадания молнии. Они в таких местах должны быть нередки. Но тогда должна была быть гроза. Не знаю, дождь или на худой конец снег». В данном месте вовсе не обязательно. Там электричество буквально в воздухе должно ощущаться. Искрить и потрескивать. Уж можешь мне поверить. Или парней неожиданно выследил какой-то недоброжелатель. Например, тот странный тип в маске. Ты права, от такого можно ожидать что угодно. И подобный поступок вполне в стиле начинающего маньяка. А если это маньяк действующий, тогда тем более. Таких особ огонь манит и зачаровывает. И я бы на месте парней сейчас не пожар снимала, а окрестности по периметру. Если имелся поджигатель, он обязательно наблюдать должен где-то в сторонке. Оказалось, что той местности посвящено еще одно видео. На нем ребята снимают, как они осматривают остывшее пепелище скорбят о пропавших вещах и утраченной базе. Радуются, что сами были не рядом во время пожара, ведь они могли, например, крепко спать. Снова выдвигают и отметают различные версии и покидают это место, хоть так и не пришли к окончательным выводам. Похоже, нам с Ирой искать этот лес уже не имело смысла, ведь было очевидно, что Парни лишились своей базы и больше туда не возвращались. «Может, это была работа их ангелов-хранителей?» – неожиданно вклинилась в мои размышления Ирина. «Чего? Кого?» – растерялась я. «Они есть у каждого человека и особо бдительны у тех, кто сам ищет неприятности или выбирает профессию, связанную с повышенным риском. Ты же видела, Максиму уже практически непрерывно было там плохо. И если бы ребята остались или продолжили часто и надолго приезжать, кто знает, могли бы заболеть или с ними мог там произойти несчастный случай». Я не знала, как комментировать это предположение, поэтому предпочла просто промолчать. Мы с Ириной еще немного обсудили просмотренный материал, а потом включили еще одно видео. На сей раз ребята решили забраться в Меловую пещеру. В какой именно области она находится, парни не говорили. Но подобные пещеры встречаются и в Волжском регионе, и на Дону. Их известно довольно большое количество. Конкретно об этой пещере ходило много слухов и толков. Вернее, по факту это была выработанная шахта в горе. Поговаривали, что здесь добывали сначала мел, потом редкого качества песок, который использовали для производства хрусталя, И все бы ничего, но со временем шахтеры прорыли слишком много ходов, и пещера превратилась в настоящий лабиринт. Причем лабиринт опасный, потому что своды ничем не укрепляли, и обвал мог произойти практически в любой момент. Но, как водится, закрывать шахту не слишком торопились, пока не произошел. Кошмарный, несчастный случай. Сильнейшим обвалом накрыло целую смену шахтеров. Выжить не удалось никому. И даже после этого шахту закрыли далеко не сразу. Люди еще проработали там несколько месяцев. И вот они рассказывали, что слышатся с тех пор в шахтах голоса. Видны мерцающие огни, а некоторые видели там приведение шахтеров. Стоит серая фигура в полной экипировке с фонарем или киркой в руке и укоризненно смотрит на человека, что решился забраться в пещеру и потревожить его покой. А потом не растворяется во мгле, а шагает в сторону и словно уходит прямо в стену. И поговаривают, что после того, как покажется призрак шахтера, вскоре обязательно будет новый обвал. И они действительно там часто случаются. Но, несмотря на это, пещера пользуется небывалой популярностью у туристов и блогеров. Ее постоянно посещают все новые и новые люди, и слухи о явлениях, привидений множатся. Ник с Максом решили забраться в эту пещеру, немного поснимать и провести сеанс ЭГФ где-то в ее центре. У парней с собой была привычная аппаратура: свет, фонарики, вода, сухой поег. Несколько мотков крепкой бечевки. Довершала экипировку карта ходов, нарисованная когда-то неизвестно кем. Где парни взяли сие изображение, зрителей не просветили. Сказали только, что доподлинно известно, что карта не является стопроцентно точной, потому что обвалы в пещере продолжают происходить. И где буквально вчера был вполне безопасный проход, сегодня может красоваться груда песка, щебней и камней. Разумеется, я считаю, что в таких местах без страховки просто нечего делать. И самая главная страховка – проинформировать надежных людей о месте, в которое направляешься. А главное – о планируемом времени возвращения. И попросить их немедленно забить тревогу, если в оговоренный час с ними никто не выйдет на связь. И всеми правдами и неправдами вызвать спасателей к пещере. Но, судя по комментариям, блогеры по своему обыкновению никому не сообщили, куда именно направляются. Просто приехали, подошли ко входу, записали вступительную речь и вошли в пещеру. Ник как всегда, нёс свет и снимал на камеру. Камера Макса красовалась на голове. Она была из тех, что спортсмены надевают под велосипедный шлем. В пещере ребята сразу же смело углубились внутрь. Они бродили извилистыми коридорами, иногда сверяясь с картой, иногда привязывали бечёвку, чтобы иметь возможность вернуться в исходную точку и не заблудиться. Несколько ходов, которые выбирали парни, неожиданно кончались тупиками. Невооруженным глазом было видно, что они образовались в результате обвалов. Тогда ребята возвращались туда, где повернули, и выбирали новое направление, углубляясь и подбираясь все ближе к центру. В конце концов они пришли в искомое место. Пещера была большой почти правильной круглой формы с покатым сводом. Если в середине можно было стоять практически в полный рост, то добраться до самого края можно было лишь ползком. И если верить карте, в этот самый центр вели, словно лучи, несколько ходов, которые, в свою очередь, пересекались с другими ходами – кольцами лабиринта а ребята пришли по одному из этих ходов. В центре пещеры, прямо на полу, будто стол, лежал большой плоский валун. На нем кто-то оставил несколько обгоревших свечей, экземпляр карты такой же, как та, что была у ребят, и тонкую тетрадку, исписанную мрачными стихами. Кроме того, вокруг стояли плошки, баночки, И обрезанные пластиковые бутылки. Некто поставил их прямо под капли влаги, что периодически сочились с каменного свода. Все это в совокупности создавало довольно гнетущую атмосферу, ведь с одной стороны было понятно, что люди, приходившие сюда раньше других, позаботились о тех, кто забредет сюда позже и, возможно, попадет в затруднительную ситуацию. А гарки свечей могут пригодиться тем, у кого сели батарейки в фонариках. Все остальное тем, у кого кончились все запасы, включая главный ресурс воду. Карта могла помочь сориентироваться тем, кто заблудился, долго бродил лабиринтами и не понимает, в каком направлении искать выход. С другой стороны, все это даже не намекало, А открытым текстом говорила неосторожному путешественнику, что сколько бы он ни испытал на данный момент, самое сложное еще впереди. И он только на полпути к выходу. Что здесь он может лишь отдохнуть и немного подкрепить силы. Но задерживаться нельзя. Нужно двигаться в поисках выхода не терять драгоценного времени и экономно расходовать силы и ресурсы. Но наши ребята гнетущей атмосферой не прониклись. Достаточно бодро обсудили все увиденное вокруг и разложили аппаратуру для сеанса ЭГФ. На сей раз духи капризничали и на контакт не выходили. Вместо едва различимых голосов на пленке слышались Скрипы, скрежет и прочие весьма неприятные звуки. В конце концов, парни решили сворачиваться и возвращаться назад. В тот момент, когда Макс протянул руку к тумблеру, раздался громкий противный скрежет. Рефлекторно парень заткнул уши. Что сделал Ник, видно, не было. Зато все слышали, как оператор витиевато выругался. Одновременно раздался сильный грохот, и ребята смекнули, что где-то неподалеку произошел обвал. Но весь кошмар ситуации, в которой оказались, они осознали позже, когда спустя время выяснилось, что засыпала именно тот проход, по которому они сюда пришли. Парни спешно вернулись в центральную пещеру и уже оттуда стали искать новый выход. Они старались не паниковать, но стоило заглянуть в глаза Макса, становилось понятно, что молодой человек на грани. Но, несмотря на страх, он бодро взялся за дело, привязал молоток бечевки к штативу камеры, направился в первый проход, причем вначале ему потребовалось пробираться ползком – Правда, потом лаз значительно расширился, но этот проход закончился тупиком или старым обвалом, и Макс, сматывая бечевку, вернулся назад к Нику, который остался ждать в пещере. Таким образом, они проверили несколько ходов и каждый раз оказывались в тупике. В один из ходов они даже прошли вместе – и продвинулись довольно далеко, когда поняли, что снова находятся в безвыходной ситуации. Теперь было решено возвращаться к ближайшей развилке и уже оттуда искать другие варианты, чтобы не растрачивать зря ресурсы. Некоторое время парни с переменным успехом двигались по узким проходам. Они помнили, что ближе к входу уровень пола шел слегка вверх, но пока им не удавалось напасть на туннель, что ведет к спасению. Наконец у ребят стали садиться батареи. На камере сменили аккумулятор и продолжили двигаться, пользуясь только ее освещением. Макс громко жалел, что они не захватили свечи, и говорил, что в следующий раз они обязательно исправят это упущение. Ник на это мрачно буркнул. «В какой еще следующий раз?» А Макс ничего не стал отвечать, только оглянулся и посмотрел на друга диковатым, затравленным взглядом. Ирина схватила мою руку и нервно сжала ладонь. «Прости, кажется, от переживаний я забываю душать, и сердце бьется где-то у самого горла» расслабься спокойно возразила я помни о том что парни выложили это видео притом несколько месяцев назад значит они выбрались живыми как минимум ты права тогда выбрались почему-то еще больше помрачнела подруга Еще какое-то время парни блуждали в переходах и снимали все на камеру пока не стала садиться и запасная батарея Тогда было решено выключить запись и оставить только свет. Он был уже приглушенный и временами мерцал, словно собирался потухнуть. Финальную запись ребята сделали около выхода из пещеры. В ней они провели больше суток, дико устали, испачкались с головы до ног и как-то осунулись. По крайней мере, это было по лицам очень заметно. В своем обращении блогеры советовали подписчикам быть осторожнее, не соваться в подобные места без подготовки или страховки. А Максим напоследок сознался, что страдает клаустрофобией и в случившихся обстоятельствах только усилием воли удержался от паники, которая накатывала на него волнами на протяжении всего пребывания в пещере. Но в подобные места он больше не ногой. Урок оказался слишком болезненным.